Глава 23 С того дня всё изменилось. Стефан не только перестал в чём-то меня ограничивать, но и всё чаще спрашивал совета. А ещё дерзко пользовался моей способностью и смотрел на мир глазами прорицателя и его жриц. В такие моменты мне приходилось быть рядом, и я потихоньку училась искусству управления государством. Наука оказалась не из лёгких, но я старалась изо всех сил ведь теперь чувствовала двойную ответственность. Королевой я стала по благословению первой жены его величества. Нилой осталась варакаша, она хотела возродить храм вечных, и многие из девушек, живших там ранее, не захотели покидать страну видим. Ведь дома их никто не ждал, да и отношение к бывшим прислужницам Мэгры вряд ли кого-то обрадуют. Увы, на них всегда будут смотреть с подозрением, поэтому вечная взяла их под свое крылышко. Ведьмы стали жрицами. Это навело меня на мысль, и однажды я спросил у медона «Вы тоже некогда получили дар дракона?» «Да», — признался он. «Но о Храме Вечных я узнал в одно время с вами. Мне приходилось постигать основы в одиночку и действовать по наитию». «Поэтому вас прозвали Прорицателем», — улыбнулась я. «Могу я попросить аудиенции своей жены?» Вмешался в наш разговор Стефан. Я смутилась, а мидон поклонился. «Я как раз спрашивал разрешения Ее Величества посетить Аракаш. Разумеется, в государственных целях». Я шепотом напомнила прорицателю. «Он же проследит». «Тссс!» Стефан неожиданно обнял меня и прижал палец к моим губам. «Дорогая супруга, не стоит выдавать государственные тайны» и у стен есть уши. Через балкон в покое влетел кофе, и мы все трое рассмеялись. «О да, уши большие, не поспоришь», подтвердила я, принимая в объятия Тетис. «И управляет ими одна маленькая хулиганка. Тетис, почему ты гуляешь совсем одна?» «Ко!» выдохнула малышка и взмахнула крылышками. Летать у дракончика пока не получалось, что совсем не останавливало эту проказницу. Она быстро сообразила, что делать это можно на ком-то другом и пользовалась нежной любовью кофе и его широкой спиной. Росла дочь Стефана не по дням, а по часам. Вот только в девочку превращаться никак не желала. Я же замерла, глядя на медона «Что?» — тот провел ладони по татуированной лысине. «Опять этот ваш мелкий зверек напакостил?» Бурундучок тут ни при чем. Улыбнулась я и перевела взгляд на Тетис. Просто у меня мелькнула мысль. Я вынула из кармана мелок, который всегда носила с собой, и нарисовала на чешуе дракончика символы, которые уже могла начертить закрытыми глазами. Мужчины внимательно наблюдали за мной, пока я, отложив кусок известняка, наполняла линии серебристым сиянием магии. «Тетис, почему ты не меняешь и постась?» поинтересовалась у малышки. Что тебе мешает сделать это?» «Ты!» Было мне ответом. Я так сильно растерялась, что воскликнула. «Из-за меня? Но я же от всего сердца желаю, чтобы это произошло. Почему?» «Когда я стану человеком, ты исчезнешь», — услышала мысли Тетис. «Я хочу, чтобы ты осталась, мамочка». У меня слезы навернулись на глаза, и я обняла крошку. «Никуда я не уйду, клянусь!» Руки внезапно обожгло, и я отпрянула. Перед нами, покачиваясь на лапках, стоял дракончик, но внезапно фигурку малышки объяло пламенем, совсем как у отца, и очертания поплыли. «Поверить не могу», — прошептал Стефан. Он присел рядом со мной и обнял меня за плечи. «Она такая красивая!» — всклипнула я и прижалась к нему. на полу весело дергаая ножками и ручками лежала маленькая девочка а через несколько минут ликовал весь дворец Семела строго командовала в покоях принцессы, которые наконец обрели постоялицу а вдоль стен выстроились все жрицы они внимательно следили за всеми, кто пожелал навестить ее высочество даже Агурея, который принес гудвину повидаться с подругой, подвергли тщательному осмотру или Эна, молодая жена отважного воина не сумела смягчить строгих помощниц прорицателя. Никому не позволили прикоснуться к принцессе после её первой смены ипостаси. Такова традиция. Агурей поклонился нам и унёс Гудвина в свой дом. Мальчик обрёл семью, и мне было приятно, что отцом ему стал один из моих первых друзей, а мамой – самая добрая девушка этого мира. И втайне я надеялась, что Киир не увидел, какой я была по прихоти Мэггар. После церемонии малышку искупали, накормили и облачили в шёлковые одежды. Зевнув, девочка смежила веки и раскинула ручки в стороны в удобной колыбельке. «Мне немного грустно, что я буду значить для неё чуть меньше», призналась я, когда Стефан тихонько вывел меня на балкон. «Думаю, буду скучать по времени, когда кормила свою крошку». «Это время можно вернуть», — улыбнулся мне король и, обхватив мои ладони своими, посмотрел в глаза. «Если у нас будет ещё один ребёнок?» У меня ёкнуло в груди, а губы задрожали. «Вам требуется наследник?» «Боюсь, ты неправильно меня поняла», — мягко возразил Стефан. «Признаю, что не с самого начала рассмотрел, какой бриллиант попал мне в руки. Мои глаза застилали шоры печали и предубеждений. Но со временем я понял, что ты стала большим, чем фиктивная жена. Другом, советником» приятным собеседником. А когда тебя похитили, я чуть с ума не сошел и, лишь увидев тебя в маленьком домике Мегры, осознал почему. Я люблю тебя, Элисия, всем сердцем и желаю, чтобы ты стала истинной королевой моей жизни. Он замолчал, не отрывая взгляда от моего лица, а я боялась лишний раз вдохнуть, чтобы не спугнуть невероятное счастье, что накрыло меня в этот миг. «Ты поняла, что я сказал?» Не выдержал король. «Да», — дрожа подтвердила я и лукаво прищурилась. «Вам очень срочно требуется наследник». Мы рассмеялись, и Стефан обнял меня. Я прильнула к мужчине, который незаметно стал мне таким родным, заменил собой целый мир и посмотрела в небо. Там, на фоне сверкающего звездами ультрамарина, темнел одинокий драконий силуэт. «Кир Калхас все еще облетает замок в ночном дозоре вместо тебя?» – удивилась я. «Сколько еще ему нести эту повинность?» «Не знаю», – прижимая меня к себе нежно проговорил король. «Я пока не решил, стоит ли простить кузена. Возможно, я последую твоему совету и пользуюсь случаем, внедрю это в обязанность всем благородным кирам». Семело составит график. «А что же тогда будет делать по ночам король?» Я с театральным изумлением распахнула глаза шире. «Уверен, теперь ему есть чем заняться», — шепнул Стефан и сделал то, чего я так ждала. «Когда наши губы соприкоснулись, я мысленно, искренне поблагодарила смерть, который перенес меня в этот мир. Никогда не знаешь, разрушение или освобождение таит в себе гушующая стихия». Иногда сложно понять причину даже собственных поступков, но порой стоит позволить себе выйти за рамки и стать кем-то другим ради тех, кто дорог. Может, это и есть способ обрести себя.